Глава 26. Четыре кандидата в белых врачебных халатах. Трое в одежде пациентов. Один Маки в собственной цивильной. Он наотрез отказался облачаться в униформу. И четыре шприца, лежащих в ряд на кухонном столе. Четвертый врач Максим Филоза последним из игроков вышел из своей комнаты и присоединился к группе. Все восемь участников собрались вместе, голодная, не спавшая ночь, с выражением тревоги на лицах. Хлоя сняла пластиковый колпачок с иглы и выдавила на стол крошечную каплю. Принюхалась и высказала несколько предположений. Седативы, антипсихотики, нейролептики и анестетики. В любом случае нечто убойное. Шприц был стеклянный, а не пластиковый. Таким пользовались лет 10-20 назад. Винсанджи Жигакс, игрок в квадратных очках, нервно теребил в руках карты Таро. «Это может быть и яд. Ко мне даже близко никто не подойдет с иглой. Никто!» «Предлагаю немедленно выбросить все в помойку», — сказал Моки. «Вы вооружены? Мы нет? Так не пойдет!» Наоми Фе забрала свой шприц и сунула его в карман халата. Ябловский немедленно последовал ее примеру. «Еще как пойдет», — бросила брюнетка с пирсингом. «Я со своим не расстанусь, пока не решу, может он мне пригодится или нет». «Пригодится? Зачем, по-твоему, нужен шприц, начиненный каким-то дерьмом? Сделать с ним можно одно — воткнуть в задницу пациенту. Эту тираду произнес пациент Рэй Пренс, лишенный комплексов блондинчик-серфер, сидевший по-турецки на столе. Илан ненавидел подобных кретинов, снобов с модными очками на макушке, цедящих слова через губу. Вокруг проблемы шприцев разгорелся спор на повышенных тонах. — Давайте все успокоимся, — примирительным тоном сказал филоза. «Все мы добрались сюда в состоянии стресса. Все провели жуткую ночь. Все излишне подозрительны, чтобы не сказать раздражены. Ничего удивительного в этом нет. Дурацкая одежда, записки под подушкой, пустые холодильники. Элемент дополнительного давления, как и это жуткое место». Муки откинул назад дреды. «Эй, не говори, братан». Сейчас явится Джек Николсон с топором и порубит нас на куски. В коридорах холод собачий. Если я не поем, часа через два хлопнусь в обморок. Уверен, все разрешится в 9 часов, когда мы встретимся в холле с Гадесом. А пока предлагаю познакомиться. Я Максим Филоза, мне скоро исполнится 30. Работаю в квартале «Дефанс» специалист по обеспечению безопасности компьютерных сетей. После возвращения отсюда, скорее всего, буду уволен. К счастью, есть 300 тысяч евро, лебеди, и я их заполучу. Филоза улыбнулся и достал из кармана свои четыре карты Таро. Я обнаружил в комнате этих четырех рыцарей. «Ничего удивительного, им наверняка известно, что я увлекаюсь шахматами, решаю логические задачи и... люблю теологию». «Бог и прочая дребедень?» — поинтересовался Маки. «Именно так. Я спец по разгадыванию загадок. Кстати, кто-нибудь разбирается в Таро?» Ответа не последовало. Филоза кивнул серферу, и тот показал свои карты. «Тройки». Меня зовут Рэй Лепренс, 34 года. Три количества тачек, которые я куплю, если выиграю. Одна для выгула собак, другая для баб, третья, чтобы ездить на работу. Я уже 15 лет торгую охранными системами, но сейчас бизнес накрылся из-за кризиса. 10 лет я провел в Штатах, жил недалеко от Лос-Анджелеса, потом приехал во Францию. На паранойю меня навел один паренек. Я проверял охранную систему в его доме. Он аутист с гениальными мозгами и наверняка стал бы одним из игроков, если бы не юный возраст в купе с болезнью. Понятно, произнес Ябловский. Он работает, а ты снимаешь сливки. Рэй, это от Реймонда. А очки зачем носишь на макушке? Ладно. Я, Фред. «Двадцать семь лет. Обеззараживаю места вроде этого, проверяю на асбест. И играю в покер и во все игры, приносящие... А что со мной? Почему мне достались именно эти карты?» Жигакс подошел к столу и выложил перед остальными четыре одинаковые карты рубашкой вниз. «Скелеты с косами». «Смерть». «Безымянные арканы». Маки суетливым движением потер щеки. Впечатляет, но волноваться не стоит. Неужели? Теперь мы хотя бы знаем, кому адресовано правило номер два. Никто не рассмеялся каламбуру, а Жигакс наградил шутника злобным взглядом и попросил других кандидатов показать карты. У Фе были пятерки, у Хлоя семерки. Не так мрачно, как скелеты. Жигакс аккуратно убрал арканы в карман и вернулся в угол, прижав карту арту сжатые кулаки. Разговор продолжился. Илан наблюдал за лицами и жестами коллег, карту сокровищ, составленную отцом, и почту кто-то украл. Как там сказал Гадес? Один из конкурентов вполне мог проникнуть в ваш дом, чтобы выбить из соревнования. Маки и Жигакс? Нет. Маловероятно. Хлоя вне подозрений, а другие – Фе, Ебловский, Филоза, Ле Пренс. Некоторые рассказали, как оказались в клинике. Обвинения в киднеппинге, авария рядом с домом, где живет семейка психов, олицетворенный кошмар. Анекдоты и предложения, высказываемые насчет игры, вроде бы разряжали атмосферу – Но это была только видимость. Илан пребывал в тоске и страхе из-за всего случившегося и того, что предстояло пережить. А еще и еды нет. В коридоре раздался протяжный душераздирающий вой, заполнивший пространство, словно могучая волна холода. По телу Илана пробежала дрожь. Звук был везде и нигде. Он манил их, как пение сирен, пленивших Одиссея. Первая поднялась на Омифе. Помини черта. Думаю, нас ждет вержиль Гадес».